Глава 9. Когда армии арабских государств пересекли границы Израиля, они тут же начали хвалиться одной победой за другой и издавать хвостливые коммунике, в которых ярко описывались эти мнимые победы. Арабы во всеуслышание объявили, что у них готов генеральный план, чтобы сбросить всех евреев в море. Если такой единый план и существовал, то единого командования во всяком случае не было. У каждого арабского государства были собственные планы в части того, кому управлять Палестиной. Багдад и Каир оба претендовали на руководящую роль в арабском мире и в создании великого арабского государства. Саудовская Аравия претендовала на такую же гегемонию в арабском мире на том основании, что на ее территории находились священные арабские города Мекка и Медина. Иордания предъявляла права на Палестину как часть британского мандата и власти. Сирия по-прежнему толковала, что Палестина, южная часть бывшей Османской империи, так единый арабский силы пошли в наступление. Негев. Широко разрекламированное египетское войско двинулось со своих баз на Синайском полуострове вдоль полосы Газы, находившейся в руках арабов на север. Это первая египетская армия, в состав которой входили бронетанковые силы, артиллерия и даже авиация двигалась по прибереговому шоссе, ведущему параллельно идущему параллельно железнодорожной линии в сторону временной израильской столицы Тель-Авива. Египтяне были уверены, что стоит евреям увидеть грозную египетскую армию, и они в панике бросят свои селения и побегут куда глаза глядят. Добравшись до первого кибуца Нерим, египтяне бросились очертя голову в атаку, но были с позором отбиты. Тоже сопротивлением оказали и второй, и третий населенные пункты, которые они пытались взять. Это встревожило египетское командование, и оно решило переменить тактику, а именно обходить стороной эти упорные селения и двигаться дальше на север. Но тогда они должны были растянуть свои силы, что открывало перед евреями возможность нападения на тылы. Хотели они этого или нет, а в важнейших стратегических пунктах они были вынуждены останавливаться и давать сражения. Египетская артиллерия обрушивала на еврейские поселения мощный огонь с воздуха их бомбила авиация. После ряда кровопролитных боёв египтянам удалось взять три населённых пункта. Однако подавляющее большинство населённых пунктов держались, и их пришлось обходить стороной. Самой важной стратегической точкой на пути египтян был кибуц Негба, врата Негева расположенный у перекрёстка, где сходились шоссе, ведущие на север к Тель-Авиву и другое шоссе, ведущее вглубь страны. Этот населённый пункт египтяне должны были взять во что бы то ни стало. Чуть больше чем в километре от Кибуца Негба стоял Тагартов Форт Сувейдан, чуть чудовищный холм. Сувейдан был, кон конечно, передан англичанам и арабам. Из этой крепости египтяне могли разнести Негбу в щепки. В Некбе же не было ни одного орудия, которое могло бы ударить по форту. Жители Некбы хорошо понимали, как важно для противника овладеть этой решающей позицией. Они осознавали также, насколько плохо они вооружены. Они знали, что их ждёт. Тем не менее, решили остаться и принять бой. Когда орудия Свайдана сравнялись с землёй буквально каждое строение Некбы, нормы воды, которые выдавали защитникам селения, довели до нескольких капель в день а продовольствия не стало почти совсем, они продолжали оказывать сопротивление. Атаки следовали одна за другой, но евреи отбивали их. Во время одной из египетских атак, в которой участвовали танки, у евреев осталось всего лишь пять противотанковых гранат. Тем не менее, они подбили четыре танка. Неделя проходила за неделей, а Негба продолжала сражаться. Люди не хотели и слышать о том, чтобы сдаться. Защитники Негба сражались, как сражались когда-то их предки в Масаде, и Негба стала первым символом несгибаемости нового государства. Египетская береговая армия оставила большие силы в Сувейдане и продолжала свой путь вдоль побережья на север. Она подошла к Тель-Авиву на угрожающее расстояние. В Аждоде, расположенном всего в 30 с небольшим километрах от Тель-Авива, израильтяне создали мощную оборону туда лихорадочно переправлялось оружие, боеприпасы и новички, и мигранты, только что прибывшие в страну. Нужно было остановить египтян во что бы то ни стало. Египтяне остановились, чтобы перестроиться, подтянуть тылы и приготовились к решительному наступлению, в результате которого они надеялись завладеть Тель-Авивом. Вторая половина египетских вооружённых сил, напавших на Израиль, двинулась глубже страны в Негев, пока они двигались по ненаселённой или населённой одними арабами территории. Естественно, никто им сопротивления не оказывал. Они заняли арабские города Байр-Шеву, Хеврон и Бет-Лехем, а тем временем Каирская радио и Египетская печать захлебывались от восторга, хвастая одной победой за другой. Имелось в виду, что эта вторая армия покроет себя славой взятия Иерусалима. Она должна была ударить с юга, а арабский легион одновременно с востока. Но египтяне решили победу ни с кем не делить и сами пошли в наступление на Иерусалим. Сосредоточив свои силы в Бет-Лехеме, они напали на Рамат-Рахель, холм Рахели, кибуц, расположенный на южных подступах Нового Иерусалима, где, по преданию, праматерь Рахель оплакивала изгнание своих детей из Израиля. Жители Рамат-Рахель дрались, пока у них хватало сил. Под конец им пришлось сдать кибуц и отступить по направлению к Иерусалиму. Там, на окраине города, они получили подкрепление от Хаганы, перестроились, ринулись в контратаку, Выбили египтяна с селения и погнали их в Бет-Лехен. Кибуц был снова в руках его жителей. Иерусалим. Когда англичане ушли из Иерусалима, Хагана быстро двинулась в кварталы, занятые раньше англичанами, и организовала ряд атак на те кварталы, где окопались диверсанты Кауки. Бои шли за каждую улицу. Подростки из Гадны служили связными, а сражались люди, одетые в штатское. Следующей задачей Хаганы — было взять арабское предместье, которое отделяло город Скопус, где было много евреев, и находились важные врески учреждения от Нового Иерусалима. Когда и это было достигнуто, нужно было принять важное решение. Евреи были сейчас в состоянии взять старый город. Если бы им удалось осуществить это, у них был бы сильный в стратегическом отношении фронт. Без старого города они оставались уязвимы, уязвимы. Но высшие политические соображения, страх перед тем, как бы не повредить святые места, и сильный нажим извне заставили их отказаться от взятия старого города, хотя за крепостной стеной жило несколько тысяч благочестивых евреев. По просьбе монахов евреи покинули наблюдательный пункт в башне армянской церкви, расположенной в старом городе. Как только евреи ушли, башню тут же захватили диверсанты, и никакие уговоры на них, конечно, не действуют. Несмотря на это, евреи полагали, что арабы не посмеют напасть на старый город, священный для верующих трех религий, и последуют примеру евреев, по крайней мере, в том, что касается этого самого святого места на всем земном шаре. Вскоре Хаагана, увы, убедилась, что недооценила противника. Глаб-паша, главнокомандующий арабского легиона, дал торжественное заверение, что как только англичане уйдут из Палестины, арабский легион будет тоже выведен в Иорданию. Но стоило англичанам тайно уйти из Иерусалима, как арабский легион пошел в атаку и сумел захватить ряд позиций, занятых раньше Хаганой. Оборону предместия, отделявшего гору Скопус от Нового Иерусалима, поручили Маковеям. Они не смогли отстоять его, предместие попало в руки легиона, и таким образом гора Скопус была отрезана. Затем Глаб отдал легиону приказ атаковать старый город. Евреи слишком долго имели дело с арабами, чтобы еще строить иллюзии, но это нападение на величайшую святыню мира переходило все границы. Остановить арабов было некому, так как те несколько тысяч глубоко верующих евреев, которые жили в старом городе, не шевельнутые пальцем в свою защиту. Евреи спешно переправили в старый город, сколько удалось набрать бойцов Хаганы, за ними пошли также несколько сот добровольцев-маковеев. Попав в старый город, они выйти оттуда уже не могли.